был у меня в самом низу действующих лиц. В спектаклях он молча вносил подносы с вином, принимал от премьеров котелки, перчатки и трости. Максимум, что ему доверялось, войти на сцену и произнести какую-нибудь безликую реплику вроде: "Кушать подано". Он уволился из Волгоградского театра. И в середине пятидесятых годов появился в Москве. Он показывался в разных столичных театрах, на кому сдался провинциальный актеришка. Таких просителей и искателей счастья было множество, и Шмакловского всюду браковали. Ночевал он на вокзалах жил, в проговыть, каждым утром снова начинает бегать по театральным заведениям. Наконец ему удалось перестроится в штатальный состав театра имени Ленинского комсомола. Ну и там кушать подано, или убирать со стола грязные посуды после пиршества главных действующих лиц. Иннокентий Михайлович перешел в пропы театра студии студию и даже снялся в короткометражном фильме по Нарду", шоу, как он лгал её мужу. Но удержаться здесь ему тоже не удалось. Затея очередное сокращение штатов, и его уволили за профессиональную непригодность. Он снова оказался на улице. Возможности в Москве исчерпаны, и театры отвергли его притязания, податься больше некуда. Смоктуновский переселяется в Ленинград, Его принимает в свою труппу Георгий Тавстонугов. И здесь, правда, тоже не сразу. Смоктуновскому наконец-то улыбается счастье. तब поручает и Михайлович роль князя Мышкина в спектакле Идиот. Теофиль Смоктуновский в инсценировке Достоевского сделал его имя широко известным любителем театра, а немного позже сам Михаил Ром предложил накенче Михаовичу сыграть Куликова в фильме «Девять дней одного года. Исполнение этой роли с Мактыновским становится подлинным праздником искусства, Актер получает всенародное признание. А за этим следует приглашение от Григория Козинцева на самую знаменитую роль классического репертуара шекспировского Гамлета. За ее исполнение актер удостаивается высшей награды Ленинской премии. Казалось бы, все прекрасно. и признание широкой публики. И слава за зарубежья, искренней любовь зрителей, но судьба преподнесла Смоктуновскому еще один тяжелейший удар. Вскоре после фильма "Берегись автомобиля" Смоктуновский заболел туберкулезом глаз. Это профессиональная болезненьки на артистов поразило и его. Он находился в расцвете силы славы, но по приговору врачей ему запрещено сниматься целых два года. Мне думается, что трудные, насыщенные испытаниями жизнь, горький опыт и сделали талант Смутуновского таким пронзительным, трогательным, хватающим за сердце. Многие из тех, кто легко и бездумно хотят поступить на актрису Не себе, как властно и безоговорочно потребует от них искусство полного себе подчинения, отдачи ему всей жизни. Ознал бы я, что так бывает,